Он тщательно рассматривал бумагу, на которой были наклеены слова, держа ее не больше, как дюйма на два от своих глаз. В чем дело? Ничего, ответил Холмс, опуская бумагу. Это чистый полулист бумаги, даже без водяного знака. Я думаю, что мы извлекли все, что можно было из этого любопытного письма. А теперь, сэр Генри. — Не случилось ли еще чего-нибудь интересного с вами с тех пор, как вы в Лондоне? — Нет, мистер Холмс, не думаю. Вы не заметили, чтобы кто-нибудь следовал за вами и караулил вас? — Мне кажется, что я прямо попал в самый разгар уголовного романа, — ответил наш гость. — Какому черту нужно следить за мной или караулить меня? — Мы подходим к этому вопросу но прежде чем приняться за него, не имеете ли вы еще чего-нибудь сообщить нам? — Это зависит от того, что вы считаете стоящим сообщением. — Я считаю стоящим, внимание, все, что выходит из ряда жизненной рутины. Сэр Генри улыбнулся. — Я мало еще знаком с британской жизнью, потому что я провел почти всю свою жизнь в Штатах и в Канаде. Но надеюсь, что у вас здесь не считается делом обыденной жизни потерять один сапог». «Вы потеряли один из ваших сапог?» «Ах, милый сэр», — воскликнул доктор Мортимер, — «он просто не поставлен на место. Вы найдете его, когда вернетесь в отель». Нет надобности беспокоить мистера Холмса такими пустяками. Да ведь он же меня просил рассказать о том, что выходит из ряда обыденной жизни. — Совершенно верно, — сказал Холмс, как бы не казался инцидент пустяшным. — Вы говорите, что потеряли один сапог. — Я поставил вчера вечером оба сапога за дверь. А утром там оказался только один. Я ничего не мог добиться от малого, который чистил их. Но самое скверное в том, что я только вчера вечером купил эту пару сапог и ни разу не надевал ее. Если вы ни разу не надевали этих сапог, то зачем же вы их выставили для чистки? То были дубленые сапоги, и они не были покрыты ваксою. Вот почему я их и выставил. «Тогда, значит, когда вы вчера приехали в Лондон, то сразу отправились покупать пару сапог. Я много чего накупил. Доктор Мортимер ходил со мною. Видите ли, раз мне приходится быть там владельцем, то я должен одеться соответствующим образом, а весьма возможно, что на Западе я стал несколько небрежен в этом отношении». Между прочими вещами я купил те коричневые сапоги, дал шесть долларов за них, и один из них украден, прежде чем я успел их надеть. «Это кажется очень бесполезным воровством», — сказал Шерлок Холмс. «Признаюсь, я разделяю мнение доктора Мортимера, что пропавший сапог скоро найдется».